Эпилог. Герман. Прошло пять месяцев. Май в этом году был тёплым и солнечным, идеальным для новых начинаний. А сегодня особенный день. Лизе исполнилось 26. За эти пять месяцев моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Официально я стала отцом Алисы. Документы оформили в марте, и теперь в её свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоит моё имя. Она зовёт меня папой и, кажется, уже не помнит время, когда меня не было в ее жизни. «Папа, а можно мы с мамой на выходных поедем на дачу?» — спросила она вчера. «Там такой большой сад, и я хочу посадить цветы». «У меня действительно загородный дом, который Алиса называет дачей, и который я купил в апреле, мечтая переехать туда всей семьей. Просторный, светлый, с большим участком, где Алиса могла бы бегать и играть» с детской комнатой, которую я обустроил специально для нее, и с кабинетом для Лизы. Но Лиза все еще не готова к таким переменам. «Герман, это слишком быстро», сказала она, когда я показывал ей фотографии дома. «Мне нужно время». «Время». За эти месяцы я понял, что Лиза измеряет нашу близость не днями и неделями, а доверием. Каждый мой поступок, каждое слово она пропускает через фильтр прошлого опыта, Проверяя, они обманут ли снова. Я не тороплю ее. Дарю цветы по вторникам. Просто так, не по поводу. Забираю Алису из садика, когда у Лизы переработка. Остаюсь дома с дочерью, когда она болеет, чтобы Лиза могла пойти на работу. Делаю все то, что должен делать отец семейства. Но Лиза все еще держит дистанцию. Мы целуемся, осторожно, нежно. Держимся за руки, когда гуляем втроем. Она улыбается мне и говорит спасибо, когда я помогаю с Алисой. Но когда я предлагаю купить ей новую квартиру или хотя бы помочь с ремонтом в нынешней, она качает головой. «Нет, Герман, не нужно». «Почему?» «Потому что не хочу чувствовать себя купленной». «Я понимаю. Для нее материальная помощь — это все еще отголосок того выбора, который я сделал пять лет назад, когда поставил деньги выше любви». Поэтому сегодня в ее день рождения я готовлю особенный подарок. недорогой, не роскошный, честный. В кармане пиджака лежит кольцо. Тонкое, изящное, с небольшим бриллиантом. Выбирал его целый месяц, переезжая из магазина в магазин, пока не нашел именно то, что подходит Лизе. Нежное, красивое, без показной роскоши. Как она сама. Языковой центр, где работает Лиза, закрывается в 6. В половине шестого я уже жду у подъезда, а рядом на сиденье лежит огромный букет белых роз. Алиса сидит на заднем сиденье нарядное, в новом платье, которое мы выбирали вчера. «Папа, а мама удивится?» В сотый раз спрашивает она. «Думаю, да. Улыбаюсь». «А кольцо красивое?» «Очень красивое». «А если она скажет нет?» Вопрос, которого я боюсь больше всего, но... «Не скажет», — отвечаю, больше убеждая себя, чем ее. Скоро из выходит Лиза. Увидев мою машину, удивляется, но улыбается. За эти месяцы я так привык к ее улыбке, потому как она освещает ее лицо, что теперь не могу без нее жить. «Привет». Достаю из машины букет. «С днем рождения!» «Герман!» Лиза смеется, принимая цветы. «Они огромные и прекрасные!» как виновница торжества. Лиза встает на цыпочки и целует меня в щеку. Быстро, легко. Но мне этого достаточно, чтобы сердце забилось быстрее. «Мама!» — кричит Алиса из машины. «У нас сюрприз!» «Какой сюрприз?» Лиза садится в машину, поворачивается к дочери. «Не скажу. Это секрет до ресторана». «Ресторан — это небольшое уютное кафе недалеко от центра» где мы были на нашем первом свидании после примирения. недорогое не пафосное, но с душевной атмосферой и вкусной едой. Всю дорогу Алиса болтает без умолку. «Мама, а знаешь, что мы вчера делали с папой? Мы заказали торт! Самый красивый торт в мире! А еще...» «Алиса!» Смеюсь. «Ты же обещала не рассказывать!» «Я не рассказываю! Я просто намекаю!» Лиза смеется. И звук ее смеха заполняет машину теплом. За эти месяцы она стала смеяться чаще. Расслабилась, позволила себе быть счастливой. Это уже победа, даже если сегодняшний вечер закончится отказом. В кафе нас встречает официант. Я заранее договорился о столике у окна с видом на парк. Заказываем ужин. Алиса требует взрослый лимонад, а не детский сок. «Папа, а когда торт?» Шепчет она мне на ухо. «Скоро, принцесса». Мы ужинаем, разговариваем, смеемся над Алисиными историями про садик. Обычный семейный вечер, но для меня каждая такая минута — это подарок. Год назад я и представить не мог, что буду сидеть в кафе со своей дочерью и женщиной, которую люблю. Наконец приносят торт. Небольшой, украшенный цветами из крема и двадцатью шестью свечами. «Ого!» Лиза хлопает в ладоши. «Какой красивый!» «Загадывай желание», — командует Алиса. Лиза закрывает глаза, задувает свечи. Интересно, что она загадала. Надеюсь, что-то связанное с нами. «А теперь подарки», — объявляет Алиса, доставая из своей детской сумочки сделанную своими руками открытку. Лиза читает детские каракули, которые Алиса выводила под моим руководством. «Мамочка, ты самая красивая на свете!» Я тебя люблю. Алиса. И слезы блестят в ее глазах. Спасибо, солнышко. Шепчет она, обнимая дочь. А теперь папин подарок. Алиса смотрит на меня и кивает головой. Сердце колотится, как сумасшедшее. Встаю из-за стола, достаю из кармана маленькую бархатную коробочку. В кафе становится тише. Другие посетители замечают, что происходит что-то важное. Лиза. Начинаю, опускаясь на одно колено рядом с ее стулом. Пять месяцев назад ты дала мне шанс. Шанс быть отцом нашей дочери и доказать себе, что я изменился. Лиза смотрит на меня широко раскрытыми глазами. В них удивление, страх, надежда. «Ура!» — хлопает в ладоши Алиса. «Как в кино!» За эти месяцы продолжаю, открывая коробочку. «Я понял, что ты не просто любовь всей моей жизни». Ты — мой дом, моя семья, мой смысл. Без тебя я существовал, но не жил. Кольцо сверкает. Тонкое золото, небольшой бриллиант. Скромно, но со вкусом. Выходи за меня замуж. Голос дрожит от волнения. Давай станем настоящей семьей. Официально, навсегда, до самой старости. Я люблю тебя. Лиза молчит. Секунда. Две. Пять. Время растягивается в вечность. Я вижу, как по ее щекам текут слезы, но не могу понять, это слезы радости или сожаления. «Мама!» — тихо спрашивает Алиса. «Ты плачешь?» «Немножко», — шепчет Лиза, не сводя с меня глаз. «А ты скажешь «да»? Как принцесса в сказке?» Лиза смотрит на кольцо, потом на меня потом на Алису, и я вижу в ее глазах решение. «Да», — шепчет так тихо, что я едва слышу. «Что?» — переспрашиваю, не веря своим ушам. «Да!» — громче повторяет Лиза, и на лице ее расцветает улыбка сквозь слезы. «Да, Герман, я выйду за тебя замуж!» «Ура!» — кричит Алиса, подпрыгивая на стуле. Другие посетители ресторана аплодируют. Я надеваю кольцо на палец Лизе. Оно подходит идеально, словно было создано специально для нее. «Спасибо», — шепчу, целую ее руку. «Спасибо за второй шанс. За доверие. За любовь. Спасибо тебе», — отвечает она, — «за то, что не сдался. За то, что доказал, что люди могут меняться». Поднимаясь с колен, обнимаю ее. Она не отстраняется. Целую в губы, нежно, с обещанием любить и беречь до конца дней. «А теперь у нас будет настоящая свадьба?» спрашивает Алиса. «С белым платьем и цветами?» «Обязательно!» — смеюсь. «Самая красивая свадьба в мире!» «А можно я буду подружкой невесты?» «Конечно, солнышко!» — отвечает Лиза. «Ты будешь самой красивой подружкой невесты!» «А когда у меня будет братик?» неожиданно спрашивает Алиса. «Или сестричка?» Лиза краснеет, а я смеюсь. «Давай сначала свадьбу отметим, а потом видно будет». «Но вы об этом подумаете?» «Подумаем». Смотрю на Лизу, и она кивает, улыбаясь. Мы сидим дальше, кушаем торт. Я, моя невеста и наша дочь. За окном май, впереди лето, свадьба, вся жизнь. А в моем сердце Благодарность судьбе за то новогоднее чудо, которое вернуло мне семью. За то, что любовь оказалась сильнее гордости. За то, что прощение возможно. За то, что у людей бывают вторые шансы. И я клянусь себе, этот шанс я не упущу. Никогда. Иногда чудеса случаются не в сказках, а в реальной жизни. Иногда люди, которые должны быть вместе, наконец находят дорогу друг к другу. А иногда любовь действительно побеждает все. Время, боль, гордость и страх. Главное, не переставать в нее верить. И верить в чудо, которого нам так не хватает. С Новым Годом!